Глава восемнадцатая. Ночь визитов. В окно одиноко светила луна, бросая холодный свет на пол, где на коленях перед распятием стояла княжна. Она горячо молилась, время от времени смахивая с лица горячие слезы, струящиеся по щекам. Наконец, окончив молитву и сотворив крестное знамение, Элария встала и прикрыла плечи вязаной накидкой. Странно. Время летит так быстро. Еще недавно она говорила с отцом, убеждала его уничтожить этот злосчастный свиток пергамента, а после свадьбы написать новый указ. Удивление, отец послушал ее. Видимо, ему не понравились речи герцога и великого магистра. Густав так высокомерно говорил о своих правах на Вестлицкое княжество. Как же Ларии хотелось, чтобы венчание не состоялось. Размышление княжны прервало появление камеристки Марии. Та сообщила, что великий князь Борислав желает видеть дочь. «Прямо сейчас?» — встревожилась Илария. «Что-то случилось?» За дверью послышались тяжелые шаги и густой низкий голос Борислава. Илария, ты не спишь еще? Великий князь стоял на пороге в белой подпоясанной кушаком рубахе и распахнутой безрукавке, доходящей до колена. Мне необходимо переговорить с тобой. Конечно, отец. Проходите. Илария пригласила князя сесть в кресло у камина, а сама осталась стоять в стороне. Неспокойно мне, — признался Борислав. Я отдаю этому горбатому коллеге свою единственную дочь. Главное, что вы уничтожили грамоту. Не думаю, чтобы орден нарушил соглашение. Напротив. Рядом с ними мы в безопасности, они наши сильные союзники. С племянником Великого Магистра ты будешь как за каменной стеной, никто не посмеет обидеть тебя. Указ я перепишу, но только ради тебя и твоего спокойствия. Мы дождемся гонцов не только Давида, но и моих. Выясним, что происходит в баршице и Глинице, и уж потом я приму решение. Последние дни я чувствую, жить мне осталось немного. Раны не дают спокойно дышать, боюсь, дни мои сочтены. Если Чеслава не родит сына, ты станешь регентом, а твои дети наследуют трон». Борислав протянул дочери руку. И Лария с почтением поцеловала ее. «Благослови тебя Бог, дочка». Княжна была тронута этими словами, но все же... все же отец так и не решил сделать ее наследницей престола и не пообещал избавить от герцога. Ларри стала нестерпимо тосклива и одинока. Она вновь почувствовала себя в ловушке, из которой не видела иного выхода, кроме открытого конфликта с орденом и узурским герцогством. Они не согласятся уехать ни с чем. Отец не понимает нависшей над ними угрозы, не верит в коварство немецких рыцарей, наивно полагает, что герцогам дочь будет в безопасности. Ей хотелось бы выбраться из замка и убежать прочь, вернуться в Вельстерш и укрыться в замке, выставив вперед гвардейцев и подняв мосты. Зачем? Зачем она вернулась сюда, если рыцари так вероломны и действительно захватили Восточное Поморье, уничтожив жителей, что им мешает перерезать всех в замке и возвести на трон Густава, прикрываясь ей и Ларией как своим щитом? И плевать они хотели на грамоты ее отца. Быть может, столица уже окружена? и Орден ждет лишь подходящего момента, чтобы ворваться сюда. После свадьбы будет уже слишком поздно. Неужели Густав станет церемониться с ней? Да, возможно, в Узуре он не увезет ее, но оставит пленницей здесь, в замке ее отца, а сам коронуется и станет владеть и веслицкими, и узурскими землями. И Лария подошла к окну. Луна бросала яркий свет на тропинку в саду. Интересно. «А что, если выйти со стороны часовни и пробраться до стены, отделяющей верхний замок от среднего? А там при помощи начальника стражи спрятаться в башне Давара? Говорят, у него есть дверь в подземный ход, через который можно выбраться из замка. А там, на берегу реки Вестлы, сесть в рыбацкую лодку и уплыть в Вельстерж». За дверью послышались тихие, крадущиеся шаги. И с тревогой прислушалась, Плотнее укутавшись в шаль. Кто бы это мог быть? Княжне стало не по себе. Ей вспомнили слова монаха Петра, чтобы она была осторожнее. Но не могут же немецкие рыцари вот так запросто проникнуть в ее комнату. Все же ее охраняют гвардейцы, караольные поднимут тревогу, и илларии непременно придут на помощь. В смежной комнате послышался звон ключей и тихий шепот. Мария пропустила кого-то в ее покое. Лария решила на всякий случай запереться в спальне. Княжна вставила ключ в замочную скважину, но было уже поздно. Дверь подалась вперед и отворилась. «Дядя?» У Иллария отлегло от сердца. «Ты напугал меня. Зачем ты здесь в такое время? Что-то случилось? Нам нужно поговорить». Давид прикрыл за собой дверь и прошел в комнату. Он остановился у камина, задумчиво глядя на огонь, цветы которого плясали в его серых глазах. Тени подчеркивали тонкие черты лица. Золотая цепь на шее сверкала в отблеске пламени. Лария в нетерпении смотрела на дядю. Возможно, он знает, как спасти ее. Но князь, казалось, не спешил начинать разговор. Лария не выдержала и потянула его за руку. — Дядя, не томи. Что произошло? у тебя есть план как помочь мне бежать бежать давид поднял на нее удивленный взгляд хороша же наследница хочешь бросить свой народ илария виновато опустила голову В самом деле как она могла так смолодушничать нет я не хочу бросать народ но нужно выдворить отсюда немецких рыцарей я не представляю что делать илария всплеснула руками они ведь захватят столицу этот брак лишь предлог Ловушка. Орден не станет развязывать с нами войну. Они уже заполучили два портовых города и землю прусов. Теперь их вполне устроит Брагустова. Подождем. Они погуляют на свадьбе и уедут. Возможно, даже раньше, чем мы думаем. Не забывай, тонские рыцари — монахи. Вряд ли они станут пировать здесь со всеми. Их скорее интересует сам обряд венчания и торжественная месса. Но если они уедут, Густав все равно останется, как и его дворяне. Их не так много, чтобы они представляли для нас угрозу. И подошла совсем близко к дяде и, глядя ему в глаза, чуть слышно спросила: И что тогда? Мы ведь не можем убить их всех. Мы дождемся гонцов, и если они все подтвердят, аннулируем брак, так как Орден нарушил свое соглашение. Густав не согласится. А кто его будет спрашивать? Давид чуть заметно улыбнулся и провел рукой по волосам племянницы, заправив ее темный локон за ухо. Он в замке Капита. не господин, а наш заложник. Мы сделаем так, что он подпишет все, что нам нужно. Но ты уверен, что отец поддержит нас? Когда узнает про восточное поморье, бесспорно. И все же... Что, если тевтонские рыцари не уедут? Уедут? Они не захотят объясняться с Борисловом, когда прибудут гонцы из Баршицы и Гленницы. Да и потом, скажу тебе по секрету, Давид наклонился к самому уху Иларии и шепотом произнес: "Урлик со своими людьми в городе. Думаю, они не просто так приехали." Илария обеспокоенно посмотрела на дядю. Они в столице? Быть может, Урлик и другие сбежавшие пленники решили проникнуть в темницу и вызвать товарищей? Не исключено. Но пока они будут сидеть тихо. Ведь стоит им себя выдать, как их сразу схватят. В столице слишком много рыцарей. А потому легче укрыться. Никто ведь не заметит. Вот именно. Что мне делать? Ничего. Князь пожал плечами. Обвенчаешься с герцогом? Примешь поздравления, посетишь рыцарский турнир, дождемся отъезда людей Ордена и прибытия гонцов, а там я возьму дело в свои руки. А брачная ночь. Герцог не станет ждать гонцов. По нашей традиции, супруг не должен посещать молодую жену в первые дни празднеств. Брачная ночь лишь в третий день после свадебного пира. А если гонцы не приедут, если план сорвется? У тебя есть мой перстень. Это все очень рискованно. Илария отошла к окну, чувствуя сильную тревогу. Я могу не успеть подмешать порошок. С тобой Мария. она не даст тебя в обиду. Не нужно переживать. Давид подошел к племяннице и обнял за плечи. Я обещаю защитить тебя.